Глава 8 На этот раз он был облачен в явно сшитую на заказ темно-синюю форму Департамента магического контроля. Надо признаться, в мундире с золотым шитьем мужчина выглядел так же роскошно, как и в полотенце. Широкие плечи, поджарое тело, аристократические черты лица. Волосы у него оказались золотисто русого цвета. Небрежно уложенные, они падали на высокий лоб. Несмотря на раннее утро, мужчина был гладко выбрит, мунтир застегнут наглухо, а сапоги начищены до блеска. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга. Потом мужчина повернулся к следователю. «Свободен», — коротко распорядился он. «Но мэтр!» «Торрент, вы хотите оспорить приказ?» Этого хватило, чтобы допрашивающий меня побледнел и нервно сглотнул. «Нет, мэтр». Тогда я не понимаю, почему вы еще здесь? У вас нет других дел?» «Да, мэтр». «Что?» — мужчина приподнял бровь. «Нет, мэтр. Вернее, я пойду, у меня дела». Следователь щелкнул каблуками и поспешил выйти. Мой знакомый-незнакомец закрыл дверь и подошел ко мне. «Мисс Фэйт Донахью», прочитала на папке. Открыл, просмотрел бумаги, усмехнулся и отшвырнул на середину стола. «Думаю, нет нужды объяснять, кто я такой». Я заморгала, пытаясь сообразить, что от меня хотят. Мысли теклевяло. Мужчина молчал, ожидая моего ответа. Я еще раз взглянула на него. мы «Мудир шитьюм», Беспрекословное подчинение, почтительный мэтр. Сон как рукой сняла. Вы, лорд Дорион Ашели, изумилась я. Начальник департамента магического контроля. Верно. Он склонил голову, задумчиво рассматривая меня, словно экспонат в галерее. А вы, Фейт Донахью. Да. Я зашевелилась. И охнула от боли. Магическая петля впилась в запястье. Лорд Ошейли нахмурился и подошел ко мне вплотную. «Встаньте!» Коротко распорядился он. «Что?» — не поняла я. «Встаньте!» Спрашивать, зачем это ему, или спорить с одним из самых сильных магов Империи, было глупо. Я медленно поднялась и с вызовом взглянула в лицо мужчины. Уголок ворта рта дернулся вверх. Я ощутила рывок, и в ту же минуту магическая петля, сковавшая мое запястье, со звоном лопнула и растаяла в воздухе. От боли я охнула, на глазах выступили слезы. Смахнуть их я не смогла. Руки затекли, и любое движение давалось с трудом. «Идите сюда», — поманил лорд Ошейли. Он присел на край стола, и начал растирать мои запястья, на которых виднелась розовая полоса магического ожога. От его ладони веяло прохладой. Прямо на глазах следы от магической петли исчезли, а боль в плечах сменилась жарким покалыванием. Я прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновениями. Волны тепла разливались по телу, голова кружилась, а губы приоткрылись в ожидании. «Кажется, мои люди перестарались». Равнодушный голос вывел меня из сладкой полудремы. Я вздрогнула и открыла глаза. Свет вокруг показался слишком ярким. Я заморгала и растерянно посмотрела на лорда Ашели. Он все так же сидел на краю стола, насмешливо улыбаясь. «Я могу считать это извинениями от имени департамента?» Я попыталась выдернуть ладони, но он мягко удержав своих. «Считать можете». Я зло сверкнула глазами и собиралась высказать все, что думаю. Но натолкнулась на испытующий взгляд, вспомнила, где нахожусь, и прикусила язык. Не стоило злить того, от кого сейчас зависела моя судьба. — Хорошо. Я буду думать именно так. Холодно отозвалась я, стараясь игнорировать очередную провокацию. — Умная девочка. — одобрительно промурлыкал лорд Ашелли. Опытный следователь, он легко разгадывал мои мысли. Это задело больше, чем недавняя насмешка. Я вспыхнула и все-таки выдернула руки. На этот раз мне удалось сдержаться и не поморщиться. Впрочем, боль почти прошла. Действительно, сильный маг. Другому на подобное понадобилось бы не меньше получаса. Интересно, он только целительством занимался или использовал мою слабость для чего-то еще? Хотя я не почувствовала никакого ментального воздействия, у департамента могли быть свои методы влияния на сознание. Я выжидающе взглянула на мужчину. Он так и остался сидеть на краю стола, не торопясь начинать разговор. Молчание затягивалось, но, в отличие от меня, собеседник провел ночь в кровати. Итак, лорд Ошейли, чем обязана оказанная мне чести, я решила пойти в наступление. Его глаза цвета выдержанного виски блеснули в предвкушении очередного словесного поединка. <смех> «Извращенец!» «Простите?» Он вздернул бровь, наигранно выражая удивление. «Вы не просто так пришли сюда. И не стоит уверять, что вы всех задержанных допрашиваете лично». Дарьяна Шейли склонил голову, отдавая дань моей проницательности. «Верно, но ради вас я сделал исключение». — Судя по вашему тону, это особая привилегия. — Рад, что вы осознаете это, — хмыкнул начальник департамента и кивнул мне на стул. — Присаживайтесь. Сам он так и остался сидеть на краю стола, покачивая ногой. Золотые кисточки на начищенном до блеска сапоге покачивались так движением. Я с трудом отвела от них взгляд, потерла переносицу, пытаясь тряхнуть тяжесть от недосыпа. — — Спасибо. Я постою, если вы не возражаете. — Хотите кофе? — Вдруг спросила. — Что? — я заморгала. Слишком уж неожиданным был вопрос. — Кофе. Такой бодрящий напиток. Обычно помогают сон, снисходительно пояснил лорд Ошейли. Не дожидаясь ответа, он подошел к дверям, отдал короткое распоряжение и вернулся. Взял со стола папку и вновь пролистал ее, усмехаясь. Я вытянула шею, чтобы заглянуть. Что ж так насмешило начальника департамента? Но он сразу же захлопнул папку перед моим носом. «Всему свое время, мисс Гордон!» Он явно хотел спровоцировать меня, называя давно забытым именем. Я пожала плечами. После скандала в Академии я была вынуждена сменить фамилию и сделала это совершенно официально. С этой стороны мне бояться было нечего. Куда хуже все обстояло с момента получения новых документов до сегодняшнего дня. Пришлось успокаивать себя, что я всегда работала чисто, а начальнику департамента все равно придется показать мне документы, на основании которых он будет предъявлять обвинения. Пока я размышляла, дверь открылась и в комнату влетел поднос, на котором стояли две чашки и тарелка с бутербродами. Ароматный запах наполнил комнату. Прошу. Подчиняясь небрежному взмаху руки, поднос левитировал ко мне. «Не бойтесь, выбирайте любую, они совершенно одинаковые». М -м -м, и в них не подмешано никакого зелья?» Я не торопилась следовать приглашению. «Никакого». Горд Ашейли ослепительно улыбнулся. «Уверяю вас, мне это не нужно». «Интересно, что вам нужно?» Пробормотала я, беря одну из чашек. Всему свое время. Он подтянул поднос к себе, взял вторую и сделал несколько глотков. Не от Флориона, конечно, но неплохо. Услышав название моей любимой кофейни, я вздрогнула. Кофе плеснул через край чашки и закапал на пол. Мэтт Рошейли проследил за ним удивленным взглядом. Странно, что упоминание о кофейне вас напугало. Подчеркнуто спокойно заметила. Я просто не спала всю ночь. К тому же руки были связаны. Он хмыкнул и подцепил бутерброд, откусил сразу половину, словно никогда не ел. Я торопился и не успел позавтракать. Доверительно сообщил мне лорд Ашейли, заметив удивление в моих глазах. «Польщена!» — склонила я голову. «Но вы могли и не торопиться». «М -м -м, и позволить Торнтону поизмываться над вами в сласть?» — усмехнулся он. «Уверяю». Мои люди не церемонятся с теми, кого считают преступниками. Тогда мне еще более непонятно ваше присутствие здесь, заметила я, допивая свой кофе. С каждым глотком мысли становились более ясными. Скажем так, в данном случае я склонен считать вас жертвой обстоятельств. Он подхватил папку с моим именем, все еще лежавшую на столе, и протянул мне. Держите. В чем подвох? Я не торопилась брать документы. Никакого подвоха. У нас на вас ничего нет. Я открыла папку. Помимо скупых сведений обо мне, там лежали пустые листы. Почти ничего. Коварно добавил мэтр Ошейли, внимательно следя за моими реакциями. Почти. Я закрыла папку и с интересом взглянула на него. Незначительная деталь. Часть оттиска вашей магической ауры совпала с имеющимся у нас оттиском на портале Центральной картинной галереи. И что? Совсем ничего. Кроме того, что недавно в этой галерее совершен подлог. Одна из консультантов продала картину лорд-канцлеру. По-моему, это ее работа. Да. Но девушка ничего не помнит. Утверждает, что проспала весь день в подсобке, а по утверждению лорд-канцлера автор картины не совпадает с заявленным. Мэтр О'Шейли выразительно посмотрел на меня. Я ответила самым невинным взглядом. «У вас есть доказательства?» Он улыбнулся, а в глубине темных глаз заплясали озорные огоньки. «Никаких. Кроме заявления самого лорд-канцлера. Старик утверждает, что его обманули. Как по поводу стоимости картины так и по поводу имени художника. Возможно, ему следует лучше разбираться в искусстве, невинно поинтересовалась я, и правильно оформлять договора. Впрочем, у них это наследственное. его сын в этом году поступал в академию совершил несколько досадных ошибок, которые не позволили ему претендовать на стипендию. Хотите знать, какие именно? Брови мужчины взметнулись вверх, а в глазах мелькнуло что-то. Даже так? Увы, совершенно бестолковый юноша. Сидел на последнем ряду. <ф> идиот, выркнул начальник департамента. Там же всегда стоят экзаменаторы. Как я понимаю, Аделаида Фронтейн подобной глупости не сделала. Я весело кивнула. Приятно поговорить с человеком, понимающим с полуслова. «Именно это связывало вас с Тарантуэлем?» «В том числе». Кивнула я, присаживаясь на стул и закидывая ногу на ногу. «И как часто вы посещали Академию?» «Не часто. Предпочитала научные исследования у себя дома. Это не запрещено правилами». «Списывание запрещено», — кратчево заметил лорд Ошейли. «Я не списывала». «Списывали с вас или выдали ваши работы за свои, верно?» «Думаете, вы сможете найти доказательства?» Прищурилась я. «Нет». «К чему?» Мэтр Ошейли задумчиво повертел папку. «Это придется смотреть все за последние лет семь. А у меня слишком мало людей, чтобы загружать их бессмысленной работой». Я пожала плечами. От сердца отлегло. Если департамент магического контроля не собирался проверять авторство академических работ, у меня был шанс выбраться из этой передряги почти без ущерба. Не считая разгромленной кухни и испорченных ингредиентов, которые я не знала, где теперь взять. «А вот с гномами рудокопами вы прокололись», — между делом заметил собеседник. «Разве? По-моему, то вы оплошали». Не сдержалась я. «Как нелюбезно с вашей стороны напомнить мне о моей ошибке!» Мэтта ослепительно улыбнулся. «Как вы думаете, потерпевшие обрадуются, если я укажу им на воровку?» Сердце пропустило удар. «Если гномы узнают, кто украл изелье. «Учитывая то, что вы были соучастником преступления, скрывали эту воровку у себя в номере?» Уточнила я, копируя его улыбку. Он негромко рассмеялся. «Я предполагал, что вы ответите что-нибудь в таком роде». «Тогда зачем спрашивали?» В отличие от него, мне порядком надоела эта игра в кошки-мышки. Возможно, в другое время я бы с интересом продолжила перепалку с привлекательным мужчиной, но сейчас усталость брала свою. К тому же я до сих пор не понимала, зачем он здесь, и боялась совершить оплошность, которая могла стать для меня роковой. Мне хотелось убедиться в своих предположениях. Удалось? Вполне. Кстати, что вы у них украли? Неужели знаменитое зелье? Я насторожилась. Конечно, можно предложить сделку, но, признась, я в краже, это могло дать департаменту лишнюю зацепку против меня. Увы. Я развела руками. Все было так, как сказано в заявлении. «Кстати, не покажите его?» Показалось, что в глазах начальника департамента мелькнуло восхищение. «Его нет», — проинформировал он после секундной паузы. Рудаку позабрали заявление после нескольких неприятных для них вопросов. Я едва заметно выдохнула, чувствую благодарность к тому, кто задал эти вопросы. «Ну, если у вас на меня ничего нет?» Может быть, вы отпустите меня домой? Ночь была длинной, и мне хочется отдохнуть. Конечно. Лорд Ошейли встал и подошел к двери. Взялся за ручку и сразу же повернулся ко мне, изображая смущение. Правда, я не уверен, что вам удастся заснуть. Вот как? Я подлила, взглянула на него. Из чего вдруг такие мысли? Розовые грезы — опасная штука. От непрежного тона я вспыхнула и подошла к нему вплотную. Вздернула голову, смотря прямо в глаза, и отчеканила. Я никогда, слышите, никогда не имела отношения к тем, кто продает розовые грезы. «А ваш друг?» — холодно поинтересовался начальник департамента. Я поморщилась, а он усмехнулся. «Вы же понимаете, что мои люди не просто так ворвались к вам». Это вы напугали его в парке Академии? Кто же еще? Он не думал отрицать. Тарантунель давно попался к нам на глаза. Он приторговывал разными зельями, но пока держался в рамках разумного, мы его не трогали. В рамках разумного? Все эти тонизирующие, бодрящие вещества. Лорд Ошелли небрежно отмахнулся. Всегда пользовались спросом у студентов. Если бы Тарантунель дальше занимался этим, то все было бы хорошо. Но розовые грезы? Сами понимаете, такое нельзя спускать. Как вы узнали? Ингредиенты. Он взял их в академии. Хотел списать, но мы получили наводку раньше. Внимательно изучили список и поняли, что к чему. После этого мы начали слежку. Заказчик так и не появился. К сожалению, пока мы получили разрешение на обыск в кампусе и лаборатории и академии, ваш приятель избавился от зелья. Начальник департамента не сводил с меня пристального взгляда. Я кивнула, подтверждая, что знаю эту часть истории. «И вы решили прижать его, чтобы узнать, где лаборатория?» «Да. В кампусе он этим не занимался, в академии тоже». Дриан развел руками. «А зелье не суп. Просто так его не сваришь, тем более розовые грезы. С их специфическим запахом и способом дистилляции». Считаете меня подельницей Мэлла. Спросила я напрямик. К моему удивлению, начальник департамента магического контроля покачал головой. Нет. Почему? Я знала, что совершаю глупость, но не могла не задать вопрос. Мне почему-то важно было услышать объяснение. Потому что у вас, алиби. в этот момент вы были в моем гостиничном номере. Со мной. Он выразительно взглянул на меня, а я смутилась вспомнив его, одетого лишь в полотенце, которое так и норовило соскальзнуть с бедер. «Кстати, почему ваш фамильяр позволил эльфу хозяйничать у вас на кухне?» Мэл присматривал за ним мое отсутствие и просил разрешения воспользоваться моей лабораторией. «Пабло всегда подчиняется моим приказам, даже если они ему не по душе», совершенно искренне ответила я. «Я и подумать не могла, к чему это приведет. «А что вы делали в Йоршате?» Вдруг заинтересовался начальник департамента. Я смутилась. «Это личное, и к делу оно не относится», твердо произнесла я. М -м, «Неужели и гномы-рудокопы встретились мне совершенно случайно? И спасибо вам за то, что заставили их забрать заявление». Он изящно поклонился. «Учтите, Они жаждут вместе. Думаю, я это переживу. У вас есть еще вопросы? Или я могу идти? Поинтересовалась я. Он пожал плечами. Идти вы, конечно, можете, но... Он замолчал, выдерживая нужную паузу. Ваша квартира опечатана. И вряд ли вы туда попадете. Я на мгновение закрыла глаза, пытаясь справиться с охватившей меня яростью. «Мало того, что мне пришлось пережить не самые приятные часы в департаменте, мою лабораторию разгромили, а теперь еще оказывается, что мне не попасть в собственное жилище. А все эльф, будь он неладен!» «Убью, мерзавца!» – прошепела я. в этом мне?» «Что?» – я нахмурилась. «А нет! Конечно же нет! Я Амелли!» Попадись он мне, я с удовольствием сверну ему шею. Боюсь, это будет трудно выполнить. В ближайшие лет 10-15 ваш друг будет очень занят, трудясь на благо нашей империи. Отозвался собеседник. каторжные работы, знаете ли, штука не из приятных. Я повела плечом, давая понять, что судьба эльфа меня не волнует. Гораздо больше меня волновала моя собственная. Слухи по городу разлетелись очень быстро, и вряд ли кто-то в ближайшее время пожелает сдать мне квартиру. Конечно, меня может приютить Ирине Эль, но она всегда начинала задыхаться от лисьей шерсти. Отдавать Пабла на передержку не хотелось. В таком случае будем считать, что вы ничего не говорили, а я не слышал. Великодушно предложил мне лорд Ошейли. Я кивнула и вышла. Задерживать меня никто не стал, Напротив, собеседник догнал меня и подхватил под руку. «Я провожу вас». Я удивилась, но возражать не стала. Перед начальником департамента все двери открывались незамедлительно. Под удивленными взглядами лорд Ошейли вывел меня на парадное крыльцо. «Благодарю за помощь, мисс Донахью!» Громко сказал он, поклонился и скрылся за огромными дубовыми дверями, на которых был вырезан герб департамента. Несколько мгновений я тупо смотрела на позолоченную резьбу, пока тихое покашливание часовых не вывело меня из этого состояния. Я зевнула, в очередной раз пытаясь прогнать дремоту и пытаясь понять, что делать. Квартира опечатана, значит, туда идти бесполезно. Более того, старая ведьма, по совместительству являющаяся хозяйкой дома, наверняка устроит мне скандал и выгонит Будет чудом, если мне удастся вернуть хотя бы личные вещи. Хорошо, что деньги я отдала на хранение в банк. Но все равно, Лорта шеили прав. Слухи разлетятся мгновенно, и мне не сдадут ни один приличный угол. Придется какое-то время пожить у друзей. Размышляя, кто может приютить меня, я спустилась к набережной. Села на скамейку, любусь восходящим солнцем. Бодрящее действие кофе закончилось. И спать хотелось. Неимоверно. Не в силах противиться искушению, я прикрыла глаза. Мерный плеск волн успокаивал. Мне казалось, что скамейка, на которой я сижу, покачивается им в такт. Не знаю, сколько я так просидела. Проснулась я от того, что меня толкнули и повалили на землю. Голове загудело, потом надо мной что-то грохнуло, грудь сдавило, а перед глазами заплясали разноцветные пятна. Когда я смогла сфокусировать взгляд, то обнаружила, что лежу на траве, а на груди у меня стоит мой фамильяр. «Пабло!» — зашипела я, пытаясь приподняться на локти, чтобы оценить ущерб. Лис недовольно заворчал и спрыгнул, чтобы сразу оскалиться на подбежавшего к нам человека. «С вами все в порядке, мисс!» Он опасливо покосился на фамильяра, загораживающего меня. Его голос звучал странно, словно в тумане. А черты лица было не разобрать. «Да, спасибо». Я села и помотала головой, прогоняя морг. «Бесполезно. Наверное, меня хорошо приложила. «Позвольте, я помогу вам». Мужчина протянул руку, чтобы помочь мне встать. В ответ фамильяр грозно заурчал и преградил путь. По огненно-рыжей шерсти пробежали искры. «Что за...» Я нахмурилась, но продолжить не успела. «Держите!» – вопли и свист полицейских наполнили набережную. Незнакомец отшатнулся и рванул к домам, за которым начинался старый город. Полицейские кинулись за ним. «Оцепить квартал!» – раздалось над головой. «Никого не выпускать!» «И поднимите ее!» Пабло зарычал, но я приказала ему замолчать. Полицейские обычно не церемонились в выборе средств, а мне не хотелось, чтобы лис пострадал. «Я сама встану. Пробормотала я, ища глазами скамейку, чтобы опереться. Скамейки не было. На ее месте зияла яма, а трава по краям обуглилась, словно после налета горгулей. Я знала, какое заклинание оставляет этот след. Анатиарио огненный шар, в один миг сжигающий все, чего коснулся. Запустить его можно было издалека, предварительно настроив на ауру жертвы. Видимо, настраивали на меня, а Пабло успел в самый последний момент когда заклинание уже разворачивалось. При мысли, что могло быть, останься я на месте, меня замутило. Я схватила лиса и стиснула его в объятиях. Уткнулась лицом в пушистую шерсть. хорошему спасибо. Что тут происходит? Я обернулась и узнала следователя, который ночью допрашивал меня в департаменте магического контроля. Торант, кажется. «Магический взрыв!» — отрапортовал один из полицейских. «Один из преступников скрылся, ищем, а вторая...» Он выразительно взглянул на меня. При виде меня, сидящего в обнимку с лисом на выжженной траве, следователь шумно выдохнул, глаза мрачно блеснули. «Я не преступница!» — попыталась возразить я. Но следователь махнул рукой, прерывая бессмысленное объяснение. «Департамент ее...» Полицейские браво подскочили ко мне. Пабло снова зарычал. Я погладила его, успокаивая. «Тише. Все в порядке». Мне помогли встать и подвели к карете, стоявшей неподалеку. Торент лично распахнул дверцу. «Теперь так просто не выскользнешь», – прошепил он. «Могу я узнать, в чем меня обвиняют на этот раз?» – поинтересовалась я. «В карету!» Следователь проигнорировал мой вопрос – обращаясь только к своим людям. Тяжелая ладонь легла мне на плечо, я дернулась, сбрасывая ее. «Я в состоянии забраться сама! И прекратите тыкать!» «Как вам будет угодно!» Процедил следователь. Он запрыгнул в экипаж следом за мной. Опасливо покосился на хищно облизнувшегося лиса, но говорить ничего не стал. Дверца захлопнулась, карета скрипя покатила по булыжной мостовой. Путь был совсем недолгим, но все равно меня укачало, и из экипажа я выходила, пошатываясь. Лисы я не выпустила. Он так и висел у меня на руках, зло поглядывая на сопровождающих нас людей в синих мундирах. Все те же коридоры, освещенные магическим светом. Рабочий день был в разгаре, суеты стало гораздо больше. Меня снова впихнули в знакомую допросную. «Какое на этот раз обвинение!» Еще раз громко поинтересовалась я. Вместо ответа Торрент силой хлопнул дверью, оставляя нас с Лисом в одиночестве. Я спустила Фамильяра с рук. Он деловито обижал всю комнату, принюхиваясь в каждом углу, потом обернулся ко мне и тякнул. «Да, я знаю, что здесь везде магическая защита», вдохнула я, опускаясь на пол. После нескольких часов, проведенных на скамейке, я не в состоянии была сидеть на неудобном стуле. Тошнота прошла. Зато я поняла, что слишком долго проспала на солнце, и лицо обгорело. кожа нестерпимо жгло. Пользоваться магией, даже исцеляющей в моей ситуации, было безумием. Я обняла колени руками, наткнулась носом, пытаясь хоть как-то приглушить боль. Ночью мне повезло чем-то привлечь внимание начальника департамента, Но везение не могло длиться вечно. Наверное, мне все-таки придется составить компанию Мэлла. Я понимала, что мое настроение шок от пережитого за эти сутки, но глазах все равно защипало, и я шмыгнула носом. Пабло примостился рядом, нырнул под руку, утешая. Раздались шаги, хлопнула дверь. «Вставай!» — резкий рывок поставил меня на ноги. «Вперед!» Понимая, что спрашивать у конвоира, куда меня ведут, бесполезно, я послушно побрела к выходу. Пабло семенил моих ног. Прогнать его никто не посмел. Странно, но повели меня не в тюрьму. Во всяком случае, я сомневаюсь, что камеры в департаменте могут находиться на втором этаже, и уж явно путь к ним не вел сквозь галерею с высокими стрельчатыми окнами, в которых красовались витражи, а пол был выложен мраморной плиткой. Меня подвели к огромным дверям, на которых красовался позолоченный герб департамента. «Стоять!» Конвоир осторожно постучал. Створки распахнулись, приглашая войти. Пабло прошмыгнул первым. Я перешагнула порог, двери сразу закрылись, оставляя моего конвоира в коридоре. «Добрый день!» При виде меня невысокий мужчина, сидящий за столом, изумленно распахнул глаза, но сразу же скрыл удивление за маской безразличия. Он встал, коротко поклонился и махнул рукой, открывая вторые двери. Такие же помпезные, как и первые. «Прошу, Пабло, идем!» Позвала я фамильера и спокойно вошла, ничуть не сомневаясь, кого сейчас увижу.